Открыв глаза, Дойл долгое время не мог сообразить, где он и что с ним. Поезд стоял. В окно пробивался яркий дневной свет. Дойл посмотрел на часы половины третьего дня. Он выглянул в окно. Похоже, это был тот же самый грузовой двор в Паттерс, где они уже были однажды. Дойл спустился вниз и увидел, что полка, на которой спала Эйлен, пуста, В вагоне никого не было. Спрыгнув на землю, Дойл растерялся. Паровоз исчез, а вагон стоял на запасном пути. Он кинулся к дежурному по станции, однако тот не мог сказать ничего вразумительного. "Вы видели паровоз, который притащил этот вагон?" размахивая руками, спросил Дойл. "Куда он подевался?" "Уехал рано уже. в ответил дежурный. "Там была леди" Извиняюсь, сэр, но никакой леди я не видал. Вы не могли ее не заметить. Может, кто и видал, сэр, только не я. Так у кого же мне узнать? Дежурный указал Дойлу на рабочих по станции, видевших, как прибыл паровоз. Они дружно утверждали, что из вагона никто не выходил и никакой леди они не приметили. Должно быть, так оно и было, подумал Дойл. Потому что не заметить Эллин. Они просто не могли. Дойл хотел был оставить дежурному визитную карточку, но вспомнил, что его вещи остались в Ревенскоре. К своему удивлению, он обнаружил в кармане пачку пятифунтовых банкнот и серебряный амулет с парцей. Вероятно, Джек подсунул их, когда Дойл спал. Пересчитав деньги, Дойл понял, что у него в руках сумма, превышающая его годовой доход. Дойл вернулся в вагон и перерыл все в поисках письма или записки, но ничего не нашел. Надев пальто, вышел из вагона и направился прочь со станции. Небо сплошь затянуло облаками. Погода была обезветренной и не очень холодной. Проголодавшись, Дойл зашел в ближайший паб и заказал пирог с мясом, вспомнив при этом парень. Потом попросил сигару и, расплатившись, направился в сторону темзы к мосту Лангольца. Он остановился посередине моста, и, глядя на темно-серые воды реки, пытался обдумать, как жить дальше, возобновить врачебную деятельность. Он сомневался, что его пациенты захотят у него лечиться.